Голова 9 Чужой разум. «Давай сначала подумаем», — не унимался Беляр. Я стоял перед пещерой, скрываемой за водопадом, и смотрел на потоки воды. Стон повторился, сжимая мне сердце. Я сам не мог похвалиться милосердием. На моих руках в последнее время было столько крови, что самому тошно. Но вот так мучить... Нет, это надо быть зве... <кхм> чудовищем. Ладно. Я кивнул. Подумаю. Я нырнул под потоки воды. Пещера была все такое же. Прошел вглубь, оглядывая прогоревшее кострища и пустой лежак. Досадливо поджал губу. Надежда, что встречу здесь Буру, сидела во мне до последнего. Ладно, теперь буду надеяться, что он возле деревни Рогачей. Вот только оставалась проблема с королевой шершней. Я подошел к стене пещеры. Поднебыш, ты чего удумал? Молча я выпустил стихию земли, тонким лучом пытаясь пробиться через толщу породы. Она где-то сверху. Ты представляешь, какая здесь толщина? Меру надорвешь! Беляр начал потихоньку поругиваться, а я так и продолжал тянуть луч. В какой-то момент чувство земли... Действительно уперлась в какую-то грань. Дальше нельзя, и лишнее усилие кружило голову. — Поднёбыш! Не рискуй! — Помолчи. Я звал Инфериор. В прошлый раз он отвечал мне и открывал гораздо больше возможностей, будто дарил мне расширенный доступ к материнской стихии, ведь он знал, что всё это я делаю ради Нижнего мира. Только жители Инфериора заботят его судьба. «Ну же! Ну же!» Инфериор ответил. «Я почел, как земля сказала, «Смотри!» Гнездо шершней было практически порушено. Королева находилась среди его обломков. Те, кто приковали ее, особо не церемонились. Лапы просто прибивали гвоздями, на концах которых крепились цепи. Крылья были обрезаны под самый корень. Даже из брюха королевы сочилась потихоньку жизнь. ей вырвали жало. «И после этого еще нас, демонов тенебра называют исчадиями зла!» Со скукой проворчал Беляр. Я кивнул его словам, продолжая прощупывать королеву. Рядом с ней что-то было не так. Под разваленным гнездом текли ручьи, в которых ползало множество мелких шершней. Они кружились вокруг королевы, старались ей помочь. Зализывали раны, пытались закрыть их телами Но что же привлекло мое внимание? Я ерзал своим вниманием вокруг огромной матки, провожал взглядом каждую ползущую мелочь, но снова и снова возвращался к ней. И тут я увидел Буру. Он стоял прямо перед ней на коленях, практически голый, в кандалах, замотанный веревками, зачарованными колючками так, что казалось, будто на нем надет шипастый доспех. Под Буру тек по гальке едва заметный ручеек. и он уносил себе кровь последнего рогача. Бледный, с закрытыми глазами жук что-то бормотал себе под нос. Я закусил губу, пытаясь переместить внимание к нему. Потянулся, коснулся, зная, что он тоже владеет стихией земли. Даже получше, чем я. Буру открыл глаза. «Зря, волчок, сюда ты влез Лапу сунул ты в капкан». Его голос резонировал землей, чуть искажаясь. но я прекрасно все слышал. «Не жужжит шмелиный лес, охватил его дурман». Каждое слово давалось ему с трудом. Он силился сказать что-то еще, но бессильно опустил голову. Меня только один раз закручивали в такие веревки, но я запомнил, что это такое. Холод и полное бессилие, и практически ничего невозможно сделать. «Лесного сила, духа, Буру попытался еще, разлепляя синие губы. «Жалит в бесну! В ухо!» Рогач даже на грани смерти умудрялся все превратить в непонятную шараду. Я задумался над его словами, но тут заворочилась королева, и вдруг открыла разум. Я непроизвольно зацепился за него, мазнул самую малость, и меня едва не затянуло внутрь, в самую глубину. «Твою мать поднебную!» Беляр в моей голове будто уперся рогами, схватил за уши мой разум. Матка очень жалела, что внутри нее ловушка, но она должна была показать. Лунный цикл давно прошел, и до следующего она не успеет принести потомство, потому что уже старая, и силы на исходе. Королева подняла голову. Все небо закрывал Рой, только он уже не подчинялся ей. Рой ждал меня, готовый сорваться в атаку, Едва я появлюсь тут. Бедные ее сородичи, верные слуги. Ее дети. Они служили врагу, но не ведали, что ему вообще не нужен шмелиный лес. По мнению врага, этот лес должен сгинуть, потому что сила, которая течет в жилах его крылатых духов, слишком опасна. Королева сожалела. А принцессу, которая вот-вот должна вылупиться, опять похитили. Только теперь это сделали гораздо более коварные злодеи. Даже проделка двух наглых зверей казалась теперь шалостью. Мы-то с Макота просто хотели выманить шершней из гнезда, разозлить. Враг же использует принцессу в других целях. Королева повернула голову. Я увидел на обломках вокруг узоры. Пентаграммы. Странно, она же не демон. Просто животное инферюра Удивлению Беляра не было предела. Он передавал мне свои ощущения. Кто-то изменил саму суть этой магии. Изменил, и оказалось, что это работает. Немыслимо. Нет, я, конечно, знал о магии, позволяющей принести в жертву любое животное, если поместить его в центр рисунка. Но это насекомое тут именно удерживают. Это не жертва. Беляр продолжал кряхтеть, не давая моему сознанию соскользнуть дальше в королеву. «Еще чуть-чуть, и я не смогу вернуться. тот кто ловушку все же услышал. Течение усилилось, меня стало увлекать чья-то сильная мера. Ощущение было, будто меня тянет ко дну, и в густом или внизу раскрывается зубастая пасть. Голодная тварь ждет меня, ей достаточно только зацепить мою ногу. Белярд надрываясь, кряхтел. «Кто-то знал, что ты умеешь залезать в головы!» Я кивнул, сам в это время пытаясь оттолкнуться от стены. Королева мысленно застонала. Она тоже пыталась помочь мне вырваться из плена, но она должна показать еще кое-что. Я должен это знать. Вот наш с ней взор улетает, словно переносится далеко. Горы, поля, реки, леса, большой город, окно замка, тронный зал. На троне человек, сильный маг, в ярко-желтой мантии. Казалось, что на нем почти нет волос, и лицо, и череп... гладко выбритые На лбу той же желтой краской начертаны какие-то руны. Он сидит на троне, и под одной его стопой яйцо с невылопившейся еще принцессой, символ полного контроля над шмелиным лесом. В руке у мага сельверитовый посох, но его навершие выполнено из смеси аурита с корруптом, изображая наполовину раскрывшийся бутон цветка. Лепестки удерживают огромный камень желтоватым, почти ооггненным нутром красно золотой блеск камня привлекает мое внимание тянет к себе смотреть что там за узор маг поднимает взгляд и смотрит на меня даже немного удивившись о сильная воля наконец то демон пытается отвлечь впускает когти мне в разум словно хватает за мозг бияр вонзает к колки в мои извилины, извиленные как грецкий орех и ворчит «Поднебятина, очнись!» «Иди ко мне, частица Абсолюта!» Продолжает человек. «Ты кто?» Растерянно спрашиваю я. Я не мог понять, почему так происходит. Физически я в пещере, прижимаясь к шершавой стене, но в то же время будто бы в троном зале. Дар Соколов, видимо, оказался лишь верхушкой айсберга. Я не представлял, какие вещи можно творить с помощью такой магии. и, помнится, даже удивлялся, как безликое поле дотягивается своим даром, управляет птицей над шмелиным лесом. «А тут тысячи километров, не меньше!» «Разве моё имя о чём-нибудь скажет тебе?» Высокомерно поинтересовался маг. Я осматривал его жёлтую мантию. «Ты жёлтый приор?» «Верно мыслишь». «Твою поднёмную душонку, Марк! Я не смогу тебя долго держать!» Да я и сам чуял, что держусь из последних сил. Королева стонала. Вокруг нее в панике копошились мелкие шершни. Они не понимали, что их повелительница отдает последние крохи жизни, чтобы не стать ловушкой, чтобы приор не проскользнул по ее разуму в мой. «Извини, не помню, как тебя там зовут», — сказал я. «Я Гильберт, пятый перст». мак чуть поднял руку, направив ладонь в мою сторону. «Пятый». Меня словно физически протянуло через тысячи километров, только ветер в ушах не засвистел, и я ощутил его пальцы на своем горле. «Как тебе такая магия? А, частица?» Он заглянул мне в глаза, улыбаясь. «Впечатляет?» Я бы ответил, что впечатляет, но тиски сдавливали горло. Где-то в моей голове сипел демон, я слышал, как надрывалась и королева. Они старались мне помочь. Беляр что-то прошипел про то, что сейчас отдаст мне силу, но острое чувство опасности пронзило мозг. Нельзя использовать силу демона. Даже талисман рычка заёрзал под нагрудником. «О да! Пусть демон использует силу!» Приор улыбнулся. Всё смешалось в моей голове. Меня и тут, и там наказывают. «Вот до чего техника дошла!» шипел обозлённый демон. «Вашу поднёбную ма Он рванулся, пытаясь вытянуть меня, и, кажется, мне удалось чуть отодвинуться от Приора. «Какие же вы упертые!» «Белиар, посмотри, что у меня есть!» усмехнулся Жёлтый. Демон удивился. «Откуда он, он... знает моё имя?» Гильберт отпустил посох, и тот удивительным образом остался стоять. Затем Приор взял небольшой кинжал лежавший тут же, на подлокотнике. Он специально покосился на него, чтобы я обратил внимание. «Я не терял времени даром, сильная воля». Маг подвел лезвие к моим глазам. «Кровь твоего демона легко найти. Этот верный последователь бездны много где побывал». «Вот же дерьмо нылячи поднёбыш!» «Ну, я уже много раз слышал такое». Ответил я... И попытался протянуть руку, чтобы схватить самого приора. Но рука опиралась в стену в пещере. Этот засранец меня спокойно держал, выдавливая жизнь с каждой секундой. И я беспомощно дёргал руками по камню. Какая несправедливость! Я давно узнал про частицы абсолюта. Приор положил кинжал обратно и погладил лысый череп. А знаешь, что самое обидное? Я прохрипел что-то неразборчивое. Но Гильберт понял это по-своему. Вот именно. Этот инфериор — тюрьма. Небо сверху, бездна снизу, небо порядок, бездна хаос. Приор продолжал вещать о своих размышлениях, о том, как это унизительно быть человеком высшей меры инфериора и в то же время томиться в кандалах. Вечный барьер сверху в виде неба и ожидание, что кто-то там сверху вдруг... Сызволит оказать милость и позволить человеку взойти на небо. Разрешит прорвать барьер. Вот только такого не случалось тысячи лет. Мне всегда казалось, что есть выбор. Гильберт погладил свой подбородок. «Склонись перед бездной и станешь демоном». «Действительно, казалось». Он сузил глаза, продолжая разглядывать меня как желанную вещь. «Вот только это...» Единственный выбор, иллюзия выбора — стань демоном и закройся навечно в тенебре. И опять то же самое поклонение бездне, и снова тот же самый барьер на пути к истинной силе. «Да что он знает об истинной силе, этот дряной человечишка?» — возмутился Беляр. «Что небо, что бездна. Непонятно, кому служишь, непонятно, что делаешь, и непонятно, какая награда». Я бегал глазами вокруг Приора, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Посох, резная спинка трона, руны на лысом лбу, кинжал с якобы кровью Беляра. Что-то должно было помочь мне. Частица Абсолюта — вот настоящая сила!» Гильберт кивал своим мыслям. Ей подвластна не меньше, чем небу и бездне, но, главное, эта сила работает всегда и везде и не выдвигает глупых требований. «Небо определило тебе меру», — прохрипел я. «Да? А как так получается, что еретики, поклонившиеся бездне, все те же звери и все те же люди? Почему небо не отнимает дары, не отбирает обратно?» Я не знал, что ответить, и мое сомнение сразу придвинуло меня ближе. «Поднебыш, до да твою же частицу не сдавайся!» «Сдавайся», — улыбнулся Приор, словно издеваясь. «Хрен тебе! Ты мне не нужен, как и твой демон, но частицу я ставлю себе!» Гильберт положил вторую руку мне на лоб. «У тебя ни хрена не выйдет!» Я мог только ругаться в ответ. Протянуть руки к нему не получалось. Они физически упирались в стену передо мной. Тогда я попробовал пропустить пальцы в камень, погрузить стихию. Гильберт с легкой усмешкой смотрел, как мои руки тянутся вперед. медленно по сантиметру в несколько секунд умно дай только дотянуться хрипел я тот словно не слышал продолжая свой монолог сверху кто то явно не пускает вас частицы за барьер при этом абсолют закидывает вас в инфериор одного за другим гильберт убрал руку потом оттянул ее в сторону и раскрыл ладонью вверх другой рукой которой держал мою шею чуть повернул мне голову, позволяя рассмотреть, кто стоит в стороне. «Мастер Женя!» Я круглыми глазами смотрел, как тот подмигнул мне. Затем он подошел к трону, взял кисточку и стал что-то рисовать на раскрытой ладони Приора. «Твою-то поднебную мать! Марк, нам срочно надо что-то делать! Уходи отсюда!» Демон рычал и рывался, пытаясь вырвать мой разум из ловушки. а я так и тянул руки сквозь твердый камень. Медленно, но верно. «Отчаяние? Вот главная часть обряда», — сказал желтый. «Именно отчаяние. Полное осознание того, что ты все потерял. Обнуление», — согласно кивнул мастер Женя. Седой старик чуть усмехнулся и подмигнул мне, оторвав кисточку от ладони. Он закончил рисовать. Цвет рисунка был оранжевым, желтая. смешанная с красным. «Этот ноль тебя обманет!» — прохрипел я, обращаясь к приору. «Ноль обманет?» Гильберт, едва не затрясь от смеха. «Ну да, этот ноль кое-что умеет. Небо дарил его закрытым разумом. Но одно движение моего пальца — и он сдохнет». Мастер Женя ничего не сказал, лишь смиренно кивнул и чуть сдвинулся, чтобы я увидел за его спиной «Грэзэ!» Я замычал, захрипел от злости. Маленькая первушка была вполне прилично одета. Она держала в руках какой-то поднос с фруктами и испуганно смотрела на то, что происходит перед ней. Тут ее глаза встретились с моими, и легкое удивление примлекнуло сквозь маску страха. Она как будто увидела меня, и даже узнала, кажется. «Дочь! Она моя дочь!» Девочка беспомощно хлопала глазами, понимая, что не может помочь. Но Грэзэ была целой, невредимой, и я мысленно потянулся к ней. «Я помню тебя, я вытащу!» «Марк, это все инфериор! У тебя была другая дочь! Она просто похожа, как две капли воды! Твою дочь звали...» Разукрашенная ладонь коснулась моего лба. Словно огонь разлился по моему нутру, и демон закричал от боли. «Грэзэ! Так ее зовут!» и она у нас, Марк!» — усмехнулся Гильберт. «Все кончено!» Но все же меня взяла злость. Опять мне мешает какая-то мелкая сошка, которая даже не подозревает, что просто пешка в чьей-то игре. «Ноль!» Приор чуть повернул голову. «Мне кажется, он недостаточно отчаялся». Мастер Женя кивнул и вытащил из-за пояса нож. Потом оглянулся на грозе, и девчонка испуганно шарахнулась «Дерьмо нулячье!» «И не могу ничего сделать, я слишком далеко. Там только мой разум, который пальцы Приора цепко держит. Метнуться бы сейчас, остановить, свернуть шею с раному нулю». Но мои руки лишь беспомощно раздвигает недра камня в пещере, пытаясь протянуться к шее Гильберта. «Не могу!» «Да, полное отчаяние!» Приор захохотал, и я почул, как начинает холодеть мои пятки. Из меня что-то вытягивали. «Обнуление!» Довольный мастер Женя пошел к девчонке. «Обнуление!» Это слово зацепилось за мой мозг, пытаясь намекнуть. И тут же я резко сорвался вниз, полетел по столбу духа к самым корням. И упал, просто рухнул в нулевую меру. «Что за...» Приор удивленно уставился на меня, чуть ли не скукоживаясь на глазах, а потом закричал. Его лицо исказилось гримасой боли, а мой разум чуть не расплющил от перегрузки. Так резко рвануло меня назад за тысячу километров и закинуло обратно в тело. <связь> Я заорал, вися в пещере с руками по локоть в камне. Ноги не доставали до земли, и вес доспехов грозился сломать мне плечи. Голова раскалывалась, кружилась, все перед глазами будто оборачивалось вокруг оси. «Поднем ты это, извини!» «Меня, кажется, стошнило на твои мозги». «Чего?» — хрипло вырвалось у меня. Демон во мне представлялся бесформенной и беспомощной массой, да я и сам чувствовал себя не лучше. Я дернул руки, но их словно в цемент залили. На миг я запаниковал, но Белярд тут же рявкнул «Марк!» Мысли о грызе не отпускали меня, не давали сосредоточиться. «Они же убьют ее! Сейчас этот мастер Женя!» «А я тут! За тысячу километров!» Меня кутывал холод, хотелось лечь спать, словно что-то тянуло силы. «Доспехи и сельверита! Марк, ты же ноль!» Я безразлично кивнул, чувствуя, как Руца жила в плечах. Но было как-то все равно, будто действительно отчаяние обнулило меня. «Да твою поднебную душонку!» Демон зарычал, будто хватаемая душу за шкирку, и потащил наверх. Мне почему-то виделась картинка, как крылатая когтистая тварь несется вверх по столбу духа, будто по небоскребу скачет, и тащит мое безвольное тело. «Дерьмо нулячье! Да чтоб я еще раз душу продал!» И Беляр с ревом закидывает мою тушу в окно человеческой меры. «Приехали! Твой этаж!» Я теперь даже не кричал, когда тело трансформировалось. С каждым разом такие перескоки приносились все легче. «Спасибо», — выдохнул я, выпуская на волю стихии земли. Со злости я вырвал руки вместе с глыбами камня. Обломки упали к ногам, а я в ярости ударил еще раз, выбивая куски. «О да! Злость! Лучшее лекарство от отчаяния под небыш!» А я очень злился. Я был просто в бешенстве. Опять они на шаг впереди. Вот и мастер Женя объявился. «Да как эффектно!» Просто вышел на сцену под звук фанфар. Девочка моя. «Марк, она не твоя!» «Заткнись!» — рявкнул я, хотя потом сказал уже спокойнее. «Я знаю». «Ну, просто хотел напомнить». Я почувствовал стихию инфериора. Камень успокаивал, дарил твердость духа. «Беляр, я обещал тебе тело?» «Да». «Так вот, я и ее обещал спасти». так что терпи». «Твою поднёмную душу, Марк, это просто...» Демон что-то промычал от бессилия, наткнувшись на барьер из моего упрямства, а потом со вздохом спросил. «Надеюсь, ты наверх не полезешь спасать этого рифмоплёта?»